эпизод шестьдесят семьой квартира халворсона шестое мая двух года когда офицеры полиции халварсона разбудил телефонный звонок мерцающие цифры на электронном будильнике показывали час двадцать от холля я тебя разбудил да нет ни на секунду не задумываясь соврал халворсон я тут раздумывал о сверре ульсоне Судя по сбивчивому дыханию и шуму машин на том конце, Харри шел по улице. «Знаю, что тебе нужно», — сказал Халварсон. «Свера Ульсон купил пару ботинок «Комбат Бутс» в магазине «Совершенно секретно» по улице Хенри Кэпсонсгаты. Ульсона опознали на фотографии и даже сообщили нам дату покупки. Оказалось, перед Рождеством ребята из Крипаса уже побывали там и проверяли его алиби по поводу дела Халгрима Дали. Но сегодня я уже отправил об этом факс». «Я знаю, сейчас я как раз возвращаюсь оттуда». «Сейчас? Разве ты не собирался пойти этим вечером в ресторан?» но мы поужинали по-быстрому». «И ты вернулся на работу?» — недоверчиво спросил Халверсон. «Ну да, конечно. Твой факс навел меня кое на какие размышления. Не мог бы ты разузнать для меня еще кое-что?» Халверсон застонал... Во-первых, Мюллер недвусмысленно дал понять, что Харри Холле больше нельзя подпускать к делу элен Йельтон. А во-вторых, была суббота. Завтра выходной. — Алварсон, ты меня слышишь? — Да-да. — Представляю, что тебе сказал Мюллер. Наплюй на это. У тебя есть возможность узнать кое-что новенькое о работе следователя. — Харри, дело в том, что... — Помолчи и послушай. — Алварсон... Халварсон мысленно выругался и приготовился слушать.